Античные сцены. Софи. Изображенные на обоих сценки миниатюрны, но в свете свечей их персонажи выглядят сверхъестественно живыми. В башне так темно, что чудится, будто я через окно подсматриваю из ночного мрака за обитателями ярко освещенной комнаты. Ощущение, что мне не следовало бы этого делать, лишь усиливает притягательность таинственных сценок. Я подношу свечу еще ближе к стене и медленно перемещаю ее от одной сценки к другой. Внезапно рука со свечой замирает, перед моими глазами поразительно знакомое здание. Перед ним в прекрасном саду беседует пара, пурпурное солнце клонится к горизонту. Прищурившись, я смотрю на сценку и провожу кончиком пальца по двум изображенным на ней фигурам, мужской и женской. Мужчину с его массивным телосложением, невзрачным лицом и осанкой я узнаю сразу. Сходство с месье на этом пусть и небольшом рисунке на обоих передано идеально. Мадам Жустина рядом с супругом кажется еще стройнее и утонченней. Возможно, художнику удалось точно запечатлеть наружность Мсье Вильгельма, но не его манеру держаться». Здесь, на обоих, в его облике, отчетливо ощущается жизнерадостность, а лицо ничуть не похоже на мрачную маску, впившуюся взглядом в мою сестру. Здесь он, очарованный мадам Жустиной, счастлив и любуется тонкими чертами ее лица, ее профилем, столь же безупречным, как на камее в люнете у них за спинами». Я снова рассматриваю изображенное здание, почти во всем подобное этому замку, почти, но не совсем. Светлый фасад, единственная башня и даже два ряда тополей, окаймляющие подъездную аллею, те же самые. Но аллея подходит к зданию под другим углом, и я гадаю, не запечатлен ли в этой сценке дом, про который рассказывала в день нашего приезда тетушка, замок Мезон-де-Пеплие, где Мсье Вильгельм познакомился с мадам Жустиной. Свеча перемещается к следующей сценке. Те же две фигуры стоят под огромным старым деревом весьма примечательной формы. У него кривой, покрытый наплывами ствол, широкая крона, нижние ветви изгибаются дугой до земли. Оно выглядит в точности как платан в дальнем конце сада. Мсье Вильгельм, опустившись на колени, тревожно и вжидательно улыбается. Можно разглядеть даже брызги грязи у него на челках Рядом с ним смеющаяся мадам Жустина прижимает одну руку к груди, а другую протягивает мсье. Поза ее грациозна и при том совершенно непринужденно. Она смеется не над мсье Вильгельмом, а вместе с ним — Здесь должно быть изображен момент, когда мсье делает мадам предложение, думаю я, и в голове у меня звучит голос тетушки Берте. Он хотел попросить ее руки, но нечаянно встал не на одно колено а на оба и испачкал чулки. Я снова перемещаю пламя свечи. В следующей сценке показан интерьер спальни. Мадам жюстина сидит в постели, прислонившись к изголовью с крошечным младенцем на руках. Губы ее слегка приоткрыты, словно она что-то говорит своему сыну, или, быть может, не говорит, а поет. Мне чудится, будто в окружающем мраке звучит мелодия. Та самое что доносилось до меня из речного тумана, западающий в душу мотив английской народной песни. «Лаванды цвет, дили-дили, собрать мне позволь, ты королева, дили-дили, я твой король». За моей спиной раздается скрип. Я вздрагиваю и рассекаю свечой темноту. Могу поклясться. За мной наблюдают. И я только что уловила в воздухе аромат лаванды. Но здесь не души. И дверь по-прежнему закрыта. При мысли о лаванде на ум мне внезапно приходит мама. Она работала на маловаренной фабрике и с тех пор не выносит запаха лаванды. Успокоив себя... Я позволяю свету свечей оживить еще четыре сценки. На первой из них показан туалет мадам Жустины. Она устроилась перед столиком, заставленным баночками с косметическими средствами, футлярами с украшениями, пудреницами и коробочками со шпильками и наносит содержимое маленького флакончика под мочку уха. На второй сценке мадам сидит за письменным столом и заносит над бумагой перо. Позади нее изображена маленькая клетка с певчими птицами. На третьей мать с сыном представлены на рынке в окружении овощей, цветов и битой птицы. На четвертой они стоят вдвоем на дальнем берегу реки и бросают в воду камешки. Следующая сценка более оригинальна большой обеденный стол, накрытый льняной скатертью, из-под полога которой виднеются груда подушек, фарфоровая корзина, наполненная тарталетками, дымящийся кофейник и две чашки. Может, здесь запечатлен один из зимних пикников, мадам Жустины? И снова мне вспоминаются тетушкины слова добрые, жизнерадостные, улыбчивые и веселое». В голове у меня звучит папин смех, теплый, как аромат корицы. Эхо минувшей поры. Глаза отчаянно щиплет, и я подношу свечу к следующему изображению. Здесь также представлен момент, описанный тетушкой. Мадам Жустина, подобрав юбки, закидывает ногу на перила. Кажется, она вот-вот съедет вниз. Маленький мальчик Жозеф изумленно таращится на мать. В следующей сценке мать с сыном снова вдвоем. Они запускают на лужайке воздушного змея. Позади них высится все тот же раскидистый платан. Воздушный змей выполнен в форме сердца. Ленточки в его хвосте, а также одежда и волосы женщины и мальчика развиваются на ветру. Из-за крошечных капель краски на поверхности змея чудится, что и сам он сделан из куска обоев. Остается не так уж много сценок, которые я не изучила, но свеча, взятая мной из канделябра в коридоре, догорает и, оплывая, напоследок освещает еще два изображения. На первом мадам Жустина и Жозеф, опять улыбающиеся, сидят за роялем и играют в четыре руки. Поразительно, до чего они похожи. На другом представлен какой-то праздник. Они танцуют, мать кружит сына, и оба в бурном, не сдерживаемом поры великования хохочут. Это бальдо пахантом, весенний бал. Воздух вокруг меня стынет и сгущается, воцаряется могильная тишина. По словам тетушки, мадам Жустина погибла на следующий день после этого ежегодного празднества, а поскольку Жозефу в этой сценке на вид не больше десяти лет, значит, обои, по-видимому, были напечатаны и наклеены в последний год жизни его матери. Я замираю. До меня доносится какой-то звук, и на сей раз это не плод моего воображения. Я слышу шаги, кто-то поднимается по башенной лестнице. Я в ужасе озираюсь по сторонам. Из этой комнаты есть только один выход — дверь, через которую я вошла». Мой обезумевший взгляд падает на шкаф. Я бросаюсь к нему и открываю дверцы. Вся его внутренность, начиная от уровня моих бедер до самого потолка, занято полками. Но под самый нижний, возможно, мне хватит места, если я свернусь клубочком. Я задуваю свечу и ложусь на деревянный пол шкафа, чувствуя, как он слегка прогибается подо мной. Как можно тише, прикрыв дверцу, я зажимаю рот рукой. Шаги приближаются.